Хотя в обоих залах ресторанчика и находятся Переодетые сотрудники адмирала, контролирующие обстановку Предвидеть все и вся невозможно По своему опыту он хорошо представлял На что способен человек, загнанный в угол А его спутник сейчас таким человеком и являлся Из головы Гауптмана не выходили слова Лохузена о том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 Гауптман заставил себя глотнуть пиво, совершенно не почувствовав при этом его вкуса. — Ну и славно. Значит, способность к трезво оценке событий вы не утратили. — Ни в коем мере. Великолепно — Великолепно. Русский потер ладонями. — Ну что ж, Гауптман, вы готовы рискнуть? — «Э, В смысле? — насторожился кротер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 в исключительных случаях вы можете принимать решение по своему усмотрению ведь так так у вас десять минут гауптман а если мы никуда не пойдем, что тогда а ничего мы спокойно допьем свое пиво и отправимся по домам я спать а вы укладывать в чемодан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 гауптман сделал ему словный знак и быстро направился к выходу секунда другая и он уже исчез за дверью гатченко усмехнулся и сделал знак кельнеру две рюмки шнапса пожалуйста и побыстрее попрошу вас не прошло и пары минут как рюмки уже стояли на столе так что когда вернувшийся с улицы Кроцер